Глава десятая. Вика. Я очень любила маму. Она была самым близким мне человеком, но однажды вечером она пошла на ночную смену и... И ее сбила машина. Мне до сих пор больно про это вспоминать. Когда мы приехали с Эльдаром в больницу, мамы там уже не было. Ее отвезли в морг. Я смутно помню те дни. Мне кажется, я постоянно лежала в своей комнате и плакала. Я не знала своего отца. А Эльдар стал с нами жить, когда мне было уже тринадцать. Я не взлюбила его. Наверное, ревновала к маме. Потом вроде прошло, но близкими мы все равно не стали. И вот я осталась с ним одна. Первое время после смерти мамы я все больше молчала. Утром мы с Эльдаром молча завтракали, и я шла в институт. Мама очень хотела, чтобы я училась и получила диплом. Наверное, я поступила ради нее. А сейчас? Был ли в этом смысл? В институте я познакомилась со Славой. Он учился на последнем курсе. На одной из вечеринок он сам подсел ко мне и завел разговор. На следующий день он дождался меня после пар и проводил до дома. Он никогда не говорил о том, что мы будем встречаться или что-то в таком роде, но я понимала, что все больше привязываюсь к нему. Поцеловались мы незадолго до смерти мамы, и я как раз хотела поделиться с ней и, возможно, познакомить ее со Славой, но... Мама так и не узнала, что ее дочка влюбилась. Впервые в жизни влюбилась. Однажды Слава проводил меня до дома, и я пригласила его к себе. Эльдар был на работе. Я думала, мы просто посидим, поговорим. Не помню как, но я оказалась на коленях Славы, сидящего на диване. Мы целовались, ни о чем больше я и не думала. Мне было страшно, и незнакомо это все. «Ты очень красивая, Вика!» Прошептал тогда Слава, и я почувствовала его руку на ноге. Он чуть жал ее и повел выше. Я испугалась и схватила его за запястье. Вот тогда в комнату и вошел Ильдар. Мы даже не услышали, как он дверь открыл. «Ты кого в мой дом привела?» Начал ругаться отчим. Проститутка решила стать? Матери нет, и думаешь, я не услежу?» И он набросился на нас. Началась потасовка, и потом глухой крик Ильдара. Слава его ударил. Ударил сильно. У Ильдара кровь из носа потекла. «Слава!» Закричала я, вставая между ними. «Убирайся!» — зарычал Ильдар. «Оба! Убирайтесь!» Я как в тумане схватила рюкзак. Слава усмехнулся, взял меня за руку и потащил за собой. Уже выйдя на улицу, я с ужасом поняла, что произошло. Куда идти? Где ночевать? Что делать с Эльдаром? «Ну и козел твой, папашка!» Слава зло сплюнул на асфальт, Ильдар ему тоже приложился. «Не отец он мне», — тихо сказала я. «А кто?» — удивленно посмотрел на меня парень. «Отчим». «А, ну тогда все ясно», — усмехнулся он. «Сам хочет на тебя залезть». Испуганно посмотрел на него. «О чем он?» «Обычная история», — хмыкнул Слава. «Яйца свои к тебе подкатывает твой отчим». «Ты что? Он не такой!» — замотала головой я. «Ну да, слышали уже. Мой тебе совет, крошка». Слава наклонился и взял меня за подбородок. «Держись от него подальше, а еще лучше, накатай на него заяву в ментовку». «Да на что? Ильдар нормальный, он маму любил». «А чего он тогда на тебя набросился, а?» Я опустила взгляд, не зная, что сказать. «Потому что сам на тебя глаз положил». Слова Славы как ножом по сердцу проехались. «Тебе есть где переночевать-то? Или ко мне?» И рука парня сжала мое плечо. И «Я к девчонкам в общагу пойду», — сказала я, все еще не отойдя от его предположений. Мне не верилось, что это так. дар ведь ни разу ничего такого». В общем, ту ночь я провела в общаге у девчонок. Вахтерша тетя Галя закрывала глаза на наши ночные посиделки. Я уже у них оставалась пару раз на ночевку.